Глава третья «Чёртова девка!» — вырвался сквозь зубы кадис, глядя вслед босой мазарин, бодро шагавший по улице. Свои крошечные сандалии она забыла в углу, вероятно, не без умысла. «Чёртова дура!» — повторил он, бросив взгляд на разрисованную девчонкой доску. Набросок вызвал у художника настоящий приступ бешенства. Натурщица застыла на платформе, не смея подняться на ноги. Вспомнив о ее существовании, Кадис приказал. «Пошла вон, и завтра не приходи». Оставшись в одиночестве, художник принялся кружить по мастерской, вымещая злобу на подвернувшихся под руку предметах. По комнате летали кисти, валики, доски, резинки и тряпки. Краска стекала со стен, словно густые разноцветные слезы на полотне сюрреалиста, слезы живописца, утратившего способность творить. «Я мертвый, мертвый!»